капитан. Когда я летел в Москву, самолёт сбили под Рославлем. Пока пробирался по лесам к своим, встретил окруженцев из 145-й стрелковой дивизии. Вот там я оказался с сержантом по безопасности Строгов. Целую неделю вместе с ним выходили из окружения. Тут, всё честно. Строгов усвокосый и лодносы. Видно было, что я задел какую-то струну в душе этого железного человека. Как там Пашка? Да нормально вышли из окружения.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 Сохраняя группу для особых заданий руководство страны. Трехдневное счти на его сильно старело. Я прекрасно понимал, каких сил ему стоило столько продержаться на территории, которая держится под жестким контролем немецких спецслужб и армейской разведки. Пока мы со строголом обсуждали наши планы на будущее, Свездь стрясл в радиостанции, закинул проволочную антенну на дерево и вышел на связь с Москвой, передавая доклад о нашем успешном достав.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 Я сомневаюсь, но у каждого своё задание. Единственное, что мне не нравится, если немцы будут пытаться выдавить к берегу, значит, на реке будут тоже ждать, скорее всего, несколько патроны катеров. Поэтому в догонялке нужно играть до вечера и в реку уходить ночью. Иначе найдут. В лучшем случае перетопят, в худшем оглушать и захватят в плен. Строгого не понравилось такая перспектива. Он задувалс Капитан, давай пока сделаем проще. Вот, смотри, на карте есть болото недалеко от берега. Я, Дунаев и пара человек отправляемся туда, делаем закладку с нашим грузом. Вы со своими людьми проведите активную разведку. Если поиски действительно ведутся, устраивайте игру в догонялки с Нильсеном. У нас с собой есть некоторое количество грамчата. Вот здесь и здесь я показал карандашом на карте. Сделаем несколько каминных ловушек. Если вам будут вас будут зажимать, ведёте погоню в засад. Пока они будут, будут бегать за вами и натыкаться на растяжки, думаю, сможем протянуть время до вечера. Потом и мы потихому уйдём в реку, и вы смотрите район покет. Как будем держать связь. Я дам вам радиостанцию и покажу, как ей пользоваться, но только с условием, что этот прибор не должен попасть в руки противнику. Хорошо. Уже через десять минут мы быстро распределив груз между собой, в сопровождении двух оснастовцев, шли по направлению к реке, прямо к болотам, отмеченным на карте. Через два часа хода на связь вышел супруг и сообщил, что мои предположения оказались верными: район оцепляется немцами, и кольцо потихоньку сжимает. В это время мы как раз прятали в небольшом водоеме свой груз, привязав к нему стропы от парашютов. Озакинув его на глубину, при этом зацепив конец строп за тупой конец коряги недалеко от берега. Вес наличных запасов запалов и взрывчатки срочно превращался в противопехотные мины, которые должны будут отвлечь внимание немецких поисковых групп. Он до береговой реки было не более 100 м. И мы услышали шум работы двигателя. Я послал на разведку одного из снабженцев, а сами затаились. К этому времени мы с Дунаевым уже были облачены в наши маскировочные костюмы. дел свою кикимору, а на Игоре еще усак безделали некоторые подобия моего наряда, дополнив его элементами местной растительности. Вооружение наших тоже отличалось от вооружения бойцов группы Строгова. Они в основном были вооружены трофейными МП-шками, даже пулемет был МГ-34. У меня была привычная СВУ (снайперская винтовка укорочена) и автомат ПП-2000, на который я по приземлению сразу накрутил тактический глушитель. Игорь достался ППБ и Вальтер, на которые тоже в специальной лаборатории ГУББ СССР изготовили глушитель по моим чертежам. Вооружившись вот этим пистолетом с необычно длинным стволом, Игорь незаметным хомяком притаился среди деревьев. Минут через пять, почти неслышно на поляне появился отправленный на разведку боец. Он осторожно прокрался по краю небольшой полянки, услышал мое тихое шипение, слон охотка двумя прыжками переместился в мою сторону. Затишье, потом поскоком подобрался ко мне. И уже подобравшись, шептал он на ухом. Катер высадил группу из шести человек. Идут медленно, тихо, с ними радист. На катере ещё могли сбросить несколько груз выше и ниже по течению. Нет, катер небольшой, больше не поместится. На катере пулемет, два человека расчёты и рулевой. Как немцы идут? Как раз мимо нас, по кромке болот. Скорее всего, будут сказки девы с высадки парашютистов. Оринова. Есть у них есть приличные следопыты сразу надо следы нашего пребывания возле этого болота. Мы же догружённые пришли, такое труда не заметь. Я задумался на несколько секунд. Тут как раз снова затарастел двигатель катера. Видимо, он высадив группу отходил от берега для патрулирования. Я достал свой Glock 17, накрутил на него глушитель и передал бойцу. Кратко пояснил, что это такое. Значит так, пульячимся здесь. Если немцы не нахуют наши следы, пропускаем. Если насчёт активной поиски ввалимых. В этом случае на тебе, на тебе и на парнике взять языка. Сначала работаем из бесшумного оружия. Если немцы начнут остыливаться, тогда работаем из автомата. Шум нам не нужен. Понятно? Дождавшись кивка, продолжаю. А повезти остальных и маскироваться, подготовить гранаты. Одного желательно живьем. Сделаем. И зашел в шамплистой уполз дальше в кусты. К своему напарнику, пошептавшись с ним, перебежал к Дунайо, там передал мои распоряжения и скоро исчез из моего поля зрения. Поляна погрузилась в природную тишину, которая иногда прерывалась естественными звуками леса и близлежащего болота.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 Немцы шли, сохраняя между собой дистанцию 4-6 м. Мои надежды, что они не заметят следы нашего пребывания на берегу болота, не оправдались. Всё они заметили. Трое сразу стали изучать землю и траву на берегу и отслеживать следы. Остальные трое профессионально выдвинулись в сторону леса, создавая некоторое подобие боевого охранения. Причём крайний левый был буквально в 8 м от затаившихся снайповцев. Немедленно повёл стволом автомата, наводя маркёр коллиматорного прицела на ближайшего немца, ставшего на одно колено, который закрывался фигурой остальных. Видимо, командира, его зама залишил воду и сизисто. Себе по всему уже нашедших нашу страпу, привязанную к утопленной коряге. Я краем глаза гнал в сторону Дуная. Там из кустов выглядывал тоиство у глушителя, навично на пистолет, направленный на крайнего правого немца из его охранения. Я сам замер, стараясь не дышать, физически ощущая напряжённость, возникшую на поляне.